Часть вторая. Пушкин в Михайловском. Глава ПЕРВАЯ. Прощание с Одессой. ТЕ же шлак ПОЛОСАТЫЕ ВЕРСТЫ, станционные смотрители, запах навоза, дым над трубой, та же дорожная пыль, выбиваемая копытами тройки и УНОСИМЫЙ ветром на полгоризонта. И самый ветер после знойен, горяч. Повсюду уже пахло зерном. И ветряки махали крылами. Вдали залекло рогатое сивое стадо. Ближе к дороге лошади в тени одинокого серебристого тополя стоят, положив точеные головы на шею друг другу, непрерывно и равномерно махая хвостами, отгоняя с Духота. Синее небо, желтая даль. Пушкин ехал теперь той же самой дорогой, что и два месяца тому назад во время анекдотической и оскорбительной своей командировки на саранчу. Не сразу тогда на нее он напал, роился она очагами, а поездка сама по себе была неплоха, езду он любил. Все по пути было таким же, как и сейчас, только тогда не было жарко, мягче ложилась дорога, а степь утопала в цветах. Воздух был полон пряной цветочной пыльцы, стинания сверчков и скрипа кузнечиков, Пушкин, конечно, понимал уже и тогда, что лорд Воронцов затеял прямой поход против него, но еще ясно себе не представлял, чем завершится их распре Он шумел у друзей, произносил эпиграммы, писал почтенному и добрейшему Казначееву, правителю канцелярии, зная отлично, что это будет ведомо и самому графу. Он называл свое жалование не жалованием чиновника, а пайком ссылочного невольника — и заявлял о своем стихотворстве как о ремесле отрасли частной промышленности, наставляющей ему пропитание и независимость. И, однако, стараясь быть сдержанным, подумав немного, он прибавлял, переписывая «домашнюю независимость». Вот ныне его и наградили домашнюю эту независимостью. Едет и в ссылку, но и домой, и везут без жандарма. Подчинившись приказу и играя отчасти роль этакого настоящего калежского секретаря, стрелой пролетел он тогда у езда Херсонской или совет Советградской, Александрийской, делая сам скачки, как саранча, можно сказать, обгоняя ее от станции к станции, от местечка к местечку. А саранче, возвратившись, отозвался довольно небрежно, но ее дикие скопища все же поразили его. Местами лежала она на земле целыми кучами, густо ворочая, если издавая глухой, отвратительный шум. Отдельные насекомые скакали ему на грудь, на рукав, они были жёлты, как лимон, а большие отвесные головы синели тяжелыми челюстями, выглядывая из тугих темно-зеленых воротников, и были как головы надменных, но обиженных богом начальников. В Брезгливым, однако же, точным движением изысканного ногтя он их сощелкивал в пыль. Зато уже вовсе недавно, всего две недели тому назад, Он целиком излил душу старому другу, Александру Ивановичу Тургеневу, дав краткое, но точное определение своего шефа — придворный хам и мелкий эгоист. Он видел в поэте калежского секретаря, а тот о себе думал что-то другое. И все же, думай, не думай, все кончено. Как был он изгнанником, так и остался. Последние одесские дни... Памятны все, один за другим можно их пересчитать. Он и покинул Одессу, и увозил этот город с собою. Больше того, он увозил ее, жизнь свою там, более цельной, прозрачной. Все ежедневные мелочи сами собой отпадали, и раздувал их этот ветер дальнего путешествия, так свежо бивший в лицо и возникало лишь наиболее основное и яркое, запечатлевшееся в самой нежной глубине. Граф отплывал в Юрзуф, как восточный сатрап. Даже пальнули из пушки, когда на мачте взвился флаг. Так и отбыли. Да, кавалеры и дамы, до тридцати приглашенных. Но в их числе не было Пушкина. Он готов был кусать себе пальцы от злости и обиды. Ему было горько, особенно после того, что произошло наконец, нежданно совсем, как он уже вовсе отчаялся, на даче Рено. Отныне она вошла в его жизнь. Он не явился на проводы, но издали долго следил, как отплывала красавица яхта серебря с парусами. Ему и отсюда грезилось воздушное белое платье графини Елизаветы Ксаверевны. Гордая ее легкая шея и крестик, который он целовал, смеясь, что она его сделает добрым католиком. «Но я уж давно православная», — возражала она. Тогда он целовал мимо креста. Свежий ветер дул с моря, и яхта лавировала. «Будет ли легок ей путь?» Чувства несколько позже легли на бумагу. «Морей, красавица окрыленной, тебя зову, плыви, плыви, и сохрани залог бесценный мольбам, надеждам и любви». Это не было в нем мимолетным, сентиментальным движением сердца. Это было глубокое и полное чувство. Яхта скользила, меняла свои очертания и уменьшалась, Но, казалось, и издали его достигал быстрый взгляд небольших этих глаз, немного лукавый, немного печальный. Он не мог сразу увидеться даже с княгиней Верой Федоровной, милой женой Милого Вядинского, гостившей в Одессе. Едва замечая людей по пути, прошел он к извозчей бирже. Освежающим запахом и конским навозом одновременно пахнуло в лицо. Бородатый извозчик Береза, давний знакомый, первый заметил его и подкатил сухарским грохотом, щеголеват, округляя из пристовой безрукавки, кумачевые свои локти и цокая на рыжую пару. — На хутор Рено! — так точно мы знаем! — отозвался невозмутимо Береза. Пушкину нравилось, что между каштанов и тополей у Синего моря есть человек с таким северным прозвищем. Оно напоминало ему ту березу, которую он увидел, перевалив через Крымские горы. Такое родное русское дерево. Он был порядочно должен березе, но упорный возниться, пока не отчаивался. Облако пыли окутало их. На даче Рено было пустынно, как если бы никто никогда здесь не жил. Впрочем, Пушкин заметил, как на террасу поднялся старый слуга, наводивший, по-видимому, последний порядок покоя. Седок приказал остановиться, не доезжая, выскочил и побежал, как на свидании к знакомым пещерам, холмам. Все ему здесь было близко и больно. Сумрачная и влажная прохлада полнила грот, и неумолчно, как в раковине, бились протяжно-прибрежные волны. Он постоял, не решаясь присесть в одиночестве. Это еще обострило бы его уединенную боль. Море отсюда, в нависшей каменной рамке, блистало и билось, стесненное. Также под сюртуком билось в груди столь же стесненное сердце. И медленно Пушкин вышел на солнце. Безмолвно и ослепительно было окрест. Красивая дача счастливо лежала в долине, зеленее на фоне пустынных холмов. У старика, коммерции советника жана Рено, хороший был вкус. Пушкин не знал, что ему делать. Не было ни слов, ни движений, которые дали бы исход все поднимавшемуся в нем томлением. Он был сел на камень, но нет, этого благодатного внутреннего разрешения не было. Зноем дышал раскаленная почва, и он инстинктивно лег прямо на землю грузью, ничком. Мелкие камешки почти обжигали, а сухие отстои выезженных трав Смешанные с известковым запахом пыли, были пряны, остры. Он явственно слышал, как сердце ударялось с самую землю. Это была неутоленная страсть. Но вот он внезапно и быстро вскочил, и, заломив руки за шею, потряс головой, как после купания. Недлинные волосы взверис в воздухе. Шляпа лежала невдалеке. Он поднял ее, отряхнулся. Довольно безумств. Теперь он готов был к свиданию с доброй княгиней Вязинской. Более лирическими были поездки в лунные ночи, все на тот же хутор Рено. Между жаркую кровью в груди и призрачным, холодноватым простором лунного моря устанавливалось какое-то гармоническое равновесие, и одиночество не причиняло тогда столь острых страданий и ночные прогулки бывали всегда более длительными. Он забывал о часах и замечал протекшее время лишь потому, как дробящийся месячный столб переходил по другую сторону острова камня маленьким мысом, воткнутого в море. Думы его были здесь шире и подвижней, и не были думами об одной лишь возлюбленной, хотя образ ее всё время в душе был ощутим. Море дышало, ходило волнами, огромное, но серебряный свет его не покидал. Неудержимо влекло куда-то отплыть. Однако же мысли в таком состоянии не обретают словесного своего воплощения. Приходит обычно оно значительно позже. Никто в Одессе не мог бы в нем открыть и следа по тайной этой внутренней жизни. Ничем он себя не выдавал. И разве лишь Вера Федоровна вяземская шутила, отчасти догадываясь? Шутил с нею и он. В ней была милая женственность, и Пушкин ей нравился. Хотя и была она старше на несколько лет, отношения их были даже несколько вольны. «Покинули вас все ваши пассии?» «Вы хотите, не сказать, что я также теперь их должен покинуть?» «Раз судьба мне оставила вас?» Он говорил с тем нарочитым легким лукавством, которое, приближая, несколько и отдаляет. Княгиня слегка разовела и уклонялась. «Я знаю, вы больше всего вдыхаете по Оле Нарышкиной». «Конечно, удобная женщина». «Как вы выражаетесь?» «А разве неверно? Муж целый день спит. Эту усонливость кузен его граф Воронцов давно оценил». «В этом вы правы, дорогой Александр». Но не странно, Элис, кажется, мужу совсем не ревнует. От чего, скажите? Так потихоньку она подбиралась, чтобы выведать что-нибудь о Воронцовой. Конечно, при этом она сильно хитрила. Именно ревность Елизаветы к Соверевной очень могла бы быть на руку Пушкину. Порой над этим романом она немного подсмеивалась, иронизировала. В сущности, они очень дружили. Вяземский просил жену устроить в Одессе кюхельбекера, товарища Пушкина полицею, и вместе они составляли записку для Воронцова. Из этих хлопот, весьма энергичных, ничего, однако, не вышло. Графа сильно шокировало смелое обхождение Вяземской, и, относясь к ней с изысканной вежливостью, в сущности, он терпеть не мог этой московской княгини и отстранял ее от жены. Не мог он понять и дружбы ее со ссыльным поэтом. Узнав же, что Кюхельбекер также поэт, Воронцов, вероятно, подумал, довольно с сменяя одного. пушкины и Вяземская много гуляли, дети оставались дома на няню. На улице княгиня Хорошела. Не было зеркала и забывала, что некрасиво. Гибкое тело ее дышало уверенно, ножки были малы. На берегу становилась она на огромные камни, выступавшие в море, но каждый раз убегала перед девятой волной. Впрочем, однажды, когда Воронцова еще не уезжала, всех их троих окатил огромный вспененный вал, и дамам пришлось мокрыми бежать на дачу. Пушкин тогда яростно торжествовал, а позже не раз вспоминал эту баню и счастливо смеялся. Мужу писала она, что начинает любить его любовью дружбы. Как-то раз на камнях вдвоем провели они около часа под сильным дождем, чтобы поглядеть на корабль, разбитый бурью. Пушкин был немногословен. покусывая губу он мрачно глядел, как волны трепали остатки снастей. Она ни о чем не любопытствовала, но знала, что он был мыслью не с ней. Однако, когда, наконец, Воронцова из Крыма вернулась без мужа, одна, Вяземской нечего было гадать. Эти немногие дни, после сорокодневного поста, как сама она над ним подшутила, Пушкин горел, как свеча. Елизавета Ксаверина, впрочем, никак себя не приоткрывала. Она оставалась все той же легкой, изящной, подвижной. Чуть церемонной даже случалось надменный на людях и кокетливо сдержанной привяземской с Пушкиной. Она была скрытна, и это для Пушкина было особенно дорого, она охраняла их общую тайну. Это было всего только неделя, самый конец душного и пыльного городского июля. Дача Рено вновь зацвела. Воронцовская яхта плыла из Одессы в Юрзу в целых восемь суток. Когда молодая графиня вернулась, Пушкин шутил, что это его вздохи над морем ее не пускали и вызвали бурю. Елизавета Ксаверина дарила его нежным стремительным взглядом и о чем-то задумывалась. «Не белеют ли ветрила, не плывут ли корабли?» Эти немудреные стихи очень любила она — и часто твердила их, стоя у моря и глядя, как убегала оно в синюю даль, подернутую солнечной дымкой, между тем, как вуаль ее так же скользила по ветру, чуть задевая светящиеся на солнце золотистые локоны. Что-то свое вкладывала небольшая эта изящная женщина в полюбившиеся ей плавные звуки. Может быть, долгую девичью жизнь в Александрии, в деревне, когда ни единого корабля не было на горизонте но зачем повторял теперь или это была присущая ей вообще неудовлетворенность мечтательность как бы то ни было но от ее милого ротика нельзя было оторваться а сами слова звучали с такой пленительностью что невольно трогало это все вместе и заставляло рукой искать ее руку часто теперь гуляли втроем Вяземская, воронцова и пушкин Имя графин Михаила Семеновича между ними на этих прогулках вовсе не произносилось. Пушкин бывал, как и всегда, очень неровен, от задумчивой мрачности до настоящего мальчишества. Угрюмость его и молчаливость не особенно трогали дам, этим он ничего не выигрывал, но шалостям и болтовне смеялись без умолку. То прыгал он по камням через воду и, нагибаясь, брызгал на солнце, то, забежав, скрывался за куст и выскакивал оттуда настоящим ягуаром, вращая белками. Впрочем, все чаще взгляд Воронцовой застилался печалью. Она уже знала, что судьба ее Пушкина была предрешена, что он должен покинуть Одессу, только не знал наверное, как это произойдет и когда. А между тем за кулисами В скупом и бесстрастном генерал-губернаторском, даже придворном, а то и в простом канцелярском быту, творилось дело производства, пущенное в ход властную графской рукой. С английской надменной выправкой, которая и самую вежливость его делала по существу, особливо оскорбительную, граф Воронцов соединял упорство, упрямство, презрительность и то изощренное самолюбие, которое не забывает и самые последние мелочи. Он уже совсем не мог выносить этого юнца, который чересчур себе думает и ни с чем и ни с кем не считается. Почта скакала на юг, почта скакала на север. Среди других писем, исполненных забот о стихах и деньгах, одному из близких товарищей Великим постом Пушкин неосторожно писал Читаю Шекспира и Библию. Святый дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. Ты хочешь знать, что я делаю? Пишу пёстрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Это Александр вспоминал о докторе Гунчисоне. И в это же время, также на север, граф у слал письмо Воронцов, о молодом человеке, нелишенном дарований, собственный интерес которого заставлял великодушного графа желать его удаления из Одессы. Льстецы ему кружат голову, а он в действительности только слабый подражатель лорда Байрона, в пользу которого тоже можно сказать очень мало. Все это отрывает его от изучения великих классических поэтов, а потому собственное его удаление из Одессы будет лучшей услугой для него самого. «По всем этим причинам я прошу ваше сиятьство довести об этом деле до сведения государя и спросить его решение пооному. Повторяю, граф, что я прошу этого только ради него самого». Эти просьбы потом были еще и повторены, — писал Воронцов и самому императору. «И уж верно не только сторонкой о Байроне и о классиках, а и попрямее». А из Москвы в Одессу шло Пушкину предупреждение не ссориться с властью. «Сделай милость, будь осторожен на язык и перо, не играй твоим будущим. Ты довольно сыграл пажевских шуток с правительством, довольно подразнил его и полно. Нам не дается мужествовать против него, мы можем только ребячиться, а всегда ребячиться надоест». Так другу писал князь Петр Андреевич Вязинский. Однако, вернувшись из Паевски на Саранчу, Пушкин подал в отставку. Раевский Александр Николаевич, загадочный друг, это прошение ему диктовал по-французски. В выражениях столь ядовитых и едких, как будто бы дело касалось лично его. Так он был оскорблен за приятеля. И еще писал Пушкин, уже Казначееву, сам совсем не стесняясь, о двух несовместимых вещах — о покровительстве и о дружбе, на которые он не может, да и не хочет претендовать, особливо же на покровительство Воронцова. Ничто, сколько я знаю, не принижает более чем покровительство. У меня есть на этот счет демократические предрассудки — которые стоят предрассудков аристократической гордости. Я жажду только независимости. Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника. Просьба его была передана все тому же министру Несельроды, и ответ на нее, наконец, воспоследовал. Распоряжение пошло по инстанциям. Все было сделано просто, точно и деловито. Скрипели отборные гусиные перья, подписи начальников ложились как акт священно-действия и угодливо тут же присыпались песком. И каждая подпись скрепляла предопределенную участь молодого коллежского секретаря, которого судьба угораздила родиться поэтом Пушкин был вызван, и Пушкину было объявлено. Объявлена высылка в Псковскую губернию к родителям. Объявлен маршрут через Николаев, или Елисаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. Маршрут сей до Киева не касается. И, наконец, выданы деньги по числу верст 1621 на три лошади 389 рублей 4 копейки. И вот уже не дни, а часы стали считанными. О высылке все же узнал до официального ее объявления. Он прибежал к Вере Федоровне, не помня себя, прямо с дачи Рено. Вяземская увидела еще из окна черную эту фигурку, как он с открытой головой перебегал через площадь. Стояла жара, и одесская пыль на колена была в воздухе. В первую минуту ей стало смешно, и она даже переступила от внутреннего хохотка с ноги на ногу. не была по-детски смешлива. Так и встретила бы она его каким-нибудь фамильярным словечком, вроде «это что же еще за чучело такое?» Да отошла от окна, чтобы поправить цепочку на шее и прикрутить покрепче без того крутые букли свои. Так он предстал перед ней без доклада, но уже ничуть не смешной. Пушкин имел трагический вид. Непостижимо внезапно он похудел, резче стали черты не выдавали желтоватые скулы. «Я вас никогда не видала таким», — сказала княгиня, и в голосе дрогнуло сложное чувство тревоги, жалости и доброты. «Вы от Элис?» — Пушкин кивнул головой. Рот его был приоткрыт, но он не произносил ни слова. «Неужто поссорились?» Он сделал жест, как будто хотел снять, наконец, шляпу, но только провел рукой по волосам. Рассеянно он взглянул на руки. Тяжелое золотое кольцо блеснуло на пальце. «Я, кажется, к вам без шляпы и без перчаток. Простите меня. Я пошлю человека за вашей шляпой. Хорошо, что вы не оставили там головы». «Нет, головы я еще не потерял», — ответил он после молчания. «Но что же?» — спросила она и подошла к нему ближе. «Ну, признавайтесь» и слегка поирошило курчавые его золотистым отливом темные волосы. Он взглянул на нее снизу голубыми своими глазами. В них уже не было ни смятения, ни торопливости. Вере Федоровне в эту минуту он показался обиженным мальчиком. — Меня высылают на родину, и она отказалась со мною. Я хочу на корабль, да и поморю. Может быть... «Да, помогите мне в этом!» Это была действительно мальчишеская мысль. На секунду вяземской кольнула на сердце. Зависть не зависть, но все же капелька горечи. Как он, однако, влюблен! Напротив в трюмо отражало сидящую перед ним молодого человека со скрещенными стрекозою ногами, матовым цветом лица и высоко обкинутую упрямую головой. Видела она и себя рядом с ним, Худую и узкую, но все же с широкую костью и с этим, увы, некрасивым, но характерным лицом, на котором единственное, что хорошо было по-настоящему, — это мягкие каштаново-золотые глаза. И глаза эти, очень умевшие смеяться, глядели сейчас очень сосредоточенно. Она отказала, но в чем? ужели же мог он серьезно подумать, что она согласится бежать. Ведь если бы Воронцова не знала давно, что его отъезд предрешен, вряд ли бы даже... Но и про себя она не договаривала, ей не хотелось быть злой. И, успокоив немного взволнованного поэта, она принялась обсуждать вместе с ним вовсе по-деловому эту попытку скорого бегства. Под конец она и сама увлеклась необычностью этой затеи. А Пушкин вскочил и стоял перед нею, готовый тотчас же что-то начать, незамедлительно действовать. Я нынче же на корабли, я все разузнаю. Мысль эта — бежать его обуяла. Что-то взметнулось в нем от его же цыган, еще незаконченных, и отбродивших в нем свежих воспоминаний о кочевьях и таборе. Пусть хоть и дикая, да лишь бы свобода. Ночные морские мечты снова в нем закипали. Он потер себе шею, как бы теснимый тугим шелковым галстуком, вскрывавшим ворот рубашки. — А деньги? — Денег найдем, — заговорщицки ответила Вязинская. Он побывал таки действительный на кораблях, взяв с собою и морали, полумавра и полунегра, которому часто заглядывал в последнее время отдохнуть от эпиграмм. Пушкин любил от души этого сына египетской земли, хоть и был Мавр-Али из Туниса. Морали был отлично сложен, желто-бронзовый лик его был рябоват. Когда-то и сам был капитаном, но для капитана несколько слишком богат, и оттого Пушкин его величал полушутливый и полусерьезно корсаром в отставке. Мавр оживился при одном слове «корабль», Он облегся для выхода в полный парадный костюм. Поверх шелковой красной рубахи статные плечи его облегла суконная алая куртка, богато шитая золотом. Весь он под солнцем горел. Турецкие башмаки на ногах и чулки до колен. Два восточных платка довершали наряд. Один опоясывал по талии короткие его шаровары, скрывая в цветных своих складках целый набор пистолетов. Другой платок, белоснежный, обрамлял массивную его голову. Он не расстался и со своей огромной железной палкой, похожей на лом. Прихратил свою палицу также и Пушкин. Он не оставил и здесь эту свою привычку, приобретенную в Кишиневе. Так они оба и шествовали мимо платанов это тополей, межсертуков и халатов, быстрых ребят и медлительных женщин с корзинками — минуя немало знакомых подъездов и ресторанов. Особняки перемежались с малыми домиками. Кошки, свернувшись в клубок или распластавшись ничком, лежали на жарких камнях во дворе. Из восточных кухмистерских тянуло пахучим барашком и перцем, маслинами и миндалем. Разноцветные фрукты покатыми горками светились в палатках. Пушкин все более загорался своей новой мыслью — Черный сюртук ладно охватывал его небольшую фигуру, смуглый румянец пылал на щеках. Он быстро кивал головой многим знакомым. Мужчины на дрожках, дамы в колясках. Рядом с ним выступал Морали, высокой, плечистой и важной. Из-под снежной челмы углем пистали глаза. На обоих на них оборачивались и глядели им вслед. Под оставленным, выцветшим небом плыл ветер от моря. В порту Калыхая с чернели крутыми боками суда, и паруса плескались лениво на отдыхе. Отдыха не было людям — чистили, мыли, грузили, ругались. Ленивый, подвижной, угрюмый, беззаботный, разноязычный народ. На кораблях они побывали не раз, но ничего делового, конечно, не вышло. Хоть и была эта мечта покинуть Россию совсем непростой минутной фантазии. Еще этой зимой как-то писала младшему брату Левушке о том, как бы тихонько взять трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Но Морали, хоть и корсар на кораблях, где их встретили шумно-гостеприимно, проявил свою удаль главнейше в крепких напитках. Пушкин же, сразу понявший в счету своего предприятия, ничуть от пирата не отставал и, разойдясь, щекотал своего янтарного друга. Так пировали они целых три дня. Пушкин пил много, но не хмелел. Голова оставалась ясна. Вера Федоровна, между тем, заботливо его собирала в дорогу. Пушкин к ней забегал ненадолго. Она крепко журила его, и он не обижался. Старый дядька александр Сергеевича Никита Козлов со всеми делами обращался теперь непосредственно к ней. И даже коляску в дорогу, которую он деловито выглядел и крепко поторговавшись купил, осматривала и принимала все она же, заботливый друг. Ей казалось теперь, что она уже все понимает. За последние дни только раз видела Елизавету Ксаверевну. Та была необычно мрачна и, кажется, сильно страдала. Это понравилось Вядинской, и во многих мыслях своих очень она заколебалась. Что же до Пушкина? К Пушкину едет, как уехала красавица Ризнич, о которой она только слыхала. И от этой разлуки не умер, однако, поэт. Кто-то недаром сказал про него, что предмет его увлечений могут меняться... Но страсть остается при нем одна и та же. Приблизительно так начинала думать теперь и она. И лишь об одном Вера Федоровна даже и не догадывалась. А это второе у занозы сидело у Пушкина в слишком доверчивом сердце. Не знала его подозрений по поводу близкого друга, Александра Раевского. Подозрения эти вспыхнули остро внезапно хотя кое-что, по правде сказать, и ранее смутно мерещилось. Недаром однажды мелькнуло в письме, да и не очень-то знаю, что такое мои друзья. И писал ведь как раз по поводу своих обострившихся отношений с Воронцовым. Но вот именно что-то было такое в елизавете к Ксаверевне в эту последнюю бурную встречу, что осенило его. Раевская же вас предупреждал, О чем? Но мы ведь с ним вместе писали письмо об отставке. Не этот ли друг, имевший над ним страшную силу, почти что магическую, не он ли устроил все так, что его выгоняли теперь из Одессы? И не он ли тайком порабощает графиню? Но об этом ни звука, ни Вязинской и никому. Даже в себе старался тушить или залить едкие мысли. Петр Андреевич Вяземский должен был Пушкину за Бахчисарайский фонтан, тот не хотел всего брать. По изданию были расходы. Да у Веры Федоровны и у самой не было денег, и однако ж достала. Быть может, у кого-нибудь и сама заняла, но отдала ему все. Кроме того, Пушкин как раз выиграл в карты, но шестисот рублей ему не доплатили. Он взял их у Вяземской же. Должник его обязался ей возвратить. Сборы покончены. Ехать. 24 июля Воронцов из Симферополя распорядился о Пушкине одесскому градоначальнику графу Гурьеву. А 29-го от Пушкина отобрана была ручная подписка о выезде и о маршруте. 30 вечером слушал он оперу, а 31-го уже выехал утром. Пушкин и занимал, и расплачивался. Перед самым отъездом он распахнул окно в клубном доме, где жил, откинул рукой занавеску и перегнулся на улицу. Шумела под ним конская биржа. «Эй, кому я там должен?» «Должен был многим», — и все услыхали. В том числе и извозчик «Береза» получил свое полностью и даже с прибавкой за долготерпение. Вяземская, проезжая мимо, видела всю эту народную сцену и не могла не рассмеяться. Самое их расставание было коротким. Княгиня к нему чуть наклонилась, поглядела, как в синее море, в глаза своего Александра и, крепко зажав бедовую эту кудрявую голову, сильно и коротко притянула к себе, тотчас же, однако, и отстранив. Он ее с чувством, с горячностью поцеловал. «Все ничего, Александр, мы не забудем вас». Мы будем писать. Это коротенькое и многозначительное «мы» было горячим и дорогим ему словом. Быстро он тронул где-то между своих сжатых бровей и повернулся на каблуках. Уходя, он с собой унес запах ее духов и последнее от сердца, идущее напутствие путь все. Но, Александр, мужайтесь. Думы и думы... Версты и версты, почтовые станции. Завтрак — яичница с луком, кусок ветчины от окорока, висящего под крышей возле крыльца, стаканчик вина. Мухи шумят, бьются в стекло, картинки из Библии, на скатерти красные орут петухи. Что за смотритель? Нет даже дочки. Больная жена легонько постановает за занавеской пушкин встал у окна все эти дворы похожи один на другой конюшня сарайчик крапива он видит как охаживает коляску длинный его в бакенбардах никита он из коляской как нянька но на дворе оживления встретились с почтой на север и с севера пушкин глядел и не знал Да и как это знать, что вовсе недавно на этом самом станционном дворе встретились также почта и почта. На север как раз шло то самое его письмецо, о котором с таким удовольствием он только что вспоминал, про придворного хама. А навстречу шло отношение к этому самому хаму от министра иностранных дел Несельроды, где государь возвещал свою волю о Пушкине. Так же тогда, как и нынче, лениво, но аккуратно, в сумки валили в тележки, лошади также бодро пофыркивали, ямщики подправляли кушаки и поглядывали, не нагрянет ли туча. А станционный смотритель с подвязанной серым платком, разбитой щекой, так невнятно и косноязычно шипел, потому что ора смешала скула. Он не мог не ругаться и не распекать по той самой причине, по которой хорошее эхо не может безмолвствовать. И он был тем перекрестком, где пересекались пути низовой молчаливой России и одаренных голосом свыше господ. Но и ему, как почтальону, как имщикам, решительно не было дела до того, что таилось в баулах и сумках, пересылаемых с юга на север и с севера на юг. Это был разговор по верхам. Воля монарха о Пушкине. Вот ему самому любопытно было бы вникнуть, как все там возвышенно было изложено. А, впрочем, самую суть этой воли Пушкин знал хорошо и уже выполнял. В Одессе еще он уже знал, что его письмецо об афеизме перехвачено было в Москве и послужил предлогом к высылке. О нем еще будет у Пушкина переписка с самим императором. А пока что его самого как почту пересылали сперва на юг севера, а вот нынче с юга на север. Завтрак окончен, с подорожной окончено, смотритель вздыхает, поправляя повязку. Не только до почты, ему никакого нет дела и до проезжающего. Довольно того, что не завзятый драчун, а человек будто бы мирный. Лошади тронули, и снова дорога, версты и версты, думы и думы.